Глава 35. На следующий день, вопреки своим словам, в Кембридж он не уехал. Отложил отъезд на неделю и всю эту неделю показывал мне, какой суровый Кари, хороший, но безжалостный, добродетельный, но неумолимый человек может подвергнуть обидевших его без единого открытого враждебного поступка, без единого упрёка. Он ежеминутно внушал мне, что я навсегда лишилась его расположения. Нет, Сен-Жон не затаил в душе ни христианскую мстительность. Нет, он бы и пальцем меня не тронул, даже будь у него такая власть. И натура, и принципы не позволили бы ему снизойти до столь низменного сведения счётов. Он простил мой выкрик, что я презираю его и его любовь, но он не забыл и не смог бы забыть до конца своих или моих дней когда он оборачивался ко мне я видела по его лицу что мои слова горят в воздухе между мною им о чём бы я ни говорила он слышал их в моём голосе и эхо их отзывалось в каждом ответе мне он не избегал разговоров со мной и даже каждое утро приглашал меня заниматься за его столом Боюсь, грешный человек, в нём получал удовольствие чуждое и неприемлемое для истинного христианина. От того с каким искусством он, хотя и говорил и вёл себя словно бы совсем как обычно, умел лишить каждое своё действие, каждую фразу того интереса и одобрения, какие прежде сообщали некое суровое обояние его речи и манерам. Мне он теперь и правда казался сотворённым не из плоти, а из мрамора. Его глаза были холодными, сверкающими голубыми сапфирами, его язык орудием речи и только. Для меня всё это было пыткой, утончённой, нескончаемой пыткой. Во мне тлело огонь негодования, я трепетала от безутешного горя, оно терзало и сокрушало меня. Я ощущала, как быть я его женой Этот хороший человек, чистый, подобно подземному незазарённому солнцем роднику, вскорью убил бы меня, не пролив ни капли моей крови. Его незапятнанная кристальная совесть осталась бы такой же кристальной. Особенно я чувствовала это, когда пыталась умилостивить его. Моё раскаяние не встречало ответа. Отчуждение между нами ему страданий не причиняло. Он не испытывал потребности помириться. И хотя не раз мои быстро капающие слёзы испищряли страницы, над которыми мы наклонялись вместе, они никак его не трогали, будто сердце у него и правда было каменным или железным. Сёстрам и жон был чуть ласковее обычного, словно поосался, что одной холодности мало, чтобы показать мне, какой отверженной я стала, а потому прибегал к контрасту. Я убеждена, что поступал он так не по злобе, а из принципа. Накануне его отъезда, увидев на закате, что он прогуливается в саду, я вспомнила, что этот человек, как он не отдалился от меня теперь, однажды спас мне жизнь, что он мой близкий родственник. Именно я владела желанием сделать последнюю попытку вернуть его дружбу. Я вышла из дома и направилась туда, где он теперь стоял, облокатившись на калитку, И Бизо Беников сказала: Сэн Джон, я несчастна, потому что ты всё ещё сердишься на меня. Будем друзья. Я надеюсь, что мы уже друзья. Последовал холодный ответ, и он продолжал смотреть на восходящую луну. Нет, Сэн Джон. Между нами нет прежней дружбы. Это ты это знаешь. Разве ничего подобного Со своей стороны, я не желаю тебе ничего, кроме самого хорошего. Верю, Сенджон. Я убеждена, что ты не способен никому желать зла. Но как твоя родственница, мне хотелось бы большего, чем та благожелательность, с которой ты относишься ко всем посторонним людям. Разумеется, сказал он. Твоё желание разумно. Я тнют не считаю тебя посторонней. Рязниссино это было невозмутимым равнодушным тоном, ранившим и ставившим в тупик. Если бы я послушалась гордости и гнева, то немедленно ушла бы от него, но что-то во мне было сильнее их. Я глубоко почитала дарования и принципы моего кузена. Его дружба была мне дорога, и её потеря глубоко меня ранила. Я не хотела так легко отказаться от попытки вернуть её. Неужели мы должны расстаться вот так, Сент-Джон? И когда ты уедешь в Индию, ты оставишь меня, не сказав на прощание слов, добрее этих? Теперь он отвернулся от луны и посмотрел на меня в лицо. Оставлю тебя, когда уеду в Индию, Джейн. Как? Разве ты не едешь в Индию? Ты ведь сказал, что поехать я могу только как твоя жена. Ты не выйдешь за меня? Ты тверда в своём решении? Читатель, известен ли тебе, как мне, какой ужас внушает лёд, который такие холодные люди умеют вложить в свой вопрос? Какой лавиной обрушивается их гнев? Насколько их неудовольствие подобно буре, взламывающей льдины замёрзшего моря? Нет, Сент-Джон. Я не выйду за тебя. Моё решение твёрдо. Лавина сдвинулась, нависла, но ещё не обрушилась. Объясни свой отказ ещё раз. Прежде причина была в том, что ты меня не любишь. Теперь же она в том, что ты меня почти ненавидишь. Если я выйду за тебя, ты меня убьёшь. Ты и сейчас убиваешь меня. Его щёки и губы побелели, стали белее мела. Я Убью тебя. Я тебя убиваю. Как ты можешь употреблять такие слова? В них полно злобы, неподобающей женщине и лжи. Они говорят о прискорбном состоянии духа и заслуживают суровейшего порицания. Их можно назвать неизвинительными, однако долг человека прощать ближним своим хотя бы до седьмых до семидесяти раз. Я довершила начёты. И за всех сил тщет стереть из его памяти следы первой обиды. Я теперь оставила на её неподдающейся поверхности ещё один, даже более глубокий отпечаток, неизгладимый, как выжженная клеймо. Вот теперь ты и правда меня возненавидишь, сказала я. Бесполезно искать примирения с тобой. Я вижу, ты стал моим вечным врагом. Эти слова нанесли новый удар, и даже худший, так как граничили с правдой. Бескровные губы судорожно искривились. Не понимала, какой неумолимый гнев пробудила, и у меня мучительно сжалось сердце. "Ты неверно толкуешь мои слова", сказала я, беря его за руку. "Я не хочу ни огорчать тебя, ни причинять тебе боль. Поверь мне, поверь". Как горько он улыбнулся. как решительно вырвал руку. Полагаю, теперь ты возьмёшь назад своё обещание поехать в Индию, сказал он после долгой паузы. Нет, я поеду, как твоя помощница. Наступило очень долгое молчание. Не могу судить, какая борьба происходила в нём между человеческой природой и милосердием. Леже в глазах у него появлялся и исчезал непонятный блеск. Лишь странные тени скользили по его лицу. Наконец он заговорил. Я уже указывал тебе, насколько нелепо даже думать, чтобы незамужняя женщина твоего возраста сопровождала за границу неженатого мужчину моих лет. Я изложил тебе все неопровержимые доводы настолько ясно, что казалось бы ты постыдишься вновь упоминать про свой план. Мне очень жаль, что я ошибся. Жаль тебя, Я перебила его. Прямой упрёк тотчас придал мне смелости. Постарайся мыслить здраво, Сен-Жон. Ты говоришь вздор. Делаешь вид, будто возмущён тем, что я сказала. Но ведь это не так. Столь умный человек, как ты, не может быть столь туп или столь самодоволен, чтобы истолковать мои слова превратно. Я повторяю, я буду твоей помощницей, если ты пожелаешь, но женой никогда. Внофен смертельно побледнел, но как и раньше, сумел справиться со своим гневом. Ответил он с силой, но невозмутимым тоном. Помощница в моей миссии, если только она не моя жена, мне не нужна. Значит, поехать со мной ты не можешь. Однако, если твоё предложение искренно, в Кембридже я поговорю с каким-нибудь женатым миссионером, чья жена нуждается в помощнице. и достаточно богато, чтобы обойтись без вспомоществования миссионерского общества. И таким образом у тебя будет возможность избежать бесчестного нарушения данного тобой обещания и не изменить воинству, в череде ты обязалась вступить. Как известно тебе, читатель, я никакого обещания не давала и не брала на себя никаких обязательств. Для подобной категоричности и тираничности ни малейших оснований не было, я ответила. Ни обещeнности, ни нарушения обещания, ни об измене здесь не может быть и речи. Я вовсе не обязана ехать в Индию, а тем более с незнакомыми людьми. С тобой я осмелилась бы намного, потому что восхищаюсь тобой, полагаюсь на тебя и как сестра люблю. Тем не менее, у меня нет сомнений, что в этом климате, когда бы и с кем бы я туда ни отправилась, жить мне останется недолго. А, так ты боишься за себя, сказал он, его губы искривились. Да. Бог дал мне жизнь не для того, чтобы я пренебрегла ею. А мне начинает казаться, что уступить твоим настояниям почти равносильно самоубийству. Кроме того, прежде чем покинуть Англию, я должна узнать, не принесу ли я больше пользы, если останусь в её пределах. Не понимаю. Объяснить невозможно, но есть одно сомнение, которое давно меня терзает. Я никуда не могу уехать, пока не разрешу его тем или иным способом. Мне известно, к чему тяготеет твоё сердце, чего оно ищет. Интерес, который владеет тобой, противозаконен и кощунственен. Тебе давно следовало подавить его, и ты должна стыдиться упоминать о нём. Ты ведь думаешь о мистере Рочестере. Он не ошибся, и моё молчание подтвердило его догадку. Ты намеренно увидится с мистером Рочестером. Я должна узнать, что с ним произошло. В таком случае, сказала он, Мне остаётся лишь поминать тебя в моих молитвах, совсем смирением ходатайствуя перед Богом, чтобы ты не стала поистине отверженной. Мне мнилось, я узнал в тебе одну из избранных, но Бог видит не так, как дано человеку. Да свершится воля его. Он открыл калитку, вышел в неё и вскоре исчез из виду за изгибом лощины. Я вернулась в гостиную и увидела, что Диана задумчиво стоит у окна. Диана много выше меня ростом. Она положила ладонь мне на плечи и нагнулась, всматриваясь в моё лицо. "Джейн", сказала она. "Последнее время ты выглядишь такой бледной и расстроенной. Я уверена, этому есть причина. Скажи, что происходит между тобой и СэнДжоном? Я полчаса наблюдала за вами из окна." Прости мне такое подглядывание, но я уже долгое время подозреваю, сама не знаю что. Сент-Джон особенный человек. Она замолчала, но я ничего не ответила, и после паузы она продолжала. Мой брат строит какие-то планы касающиеся тебя, в этом я уверена. Он давно отличает тебя вниманием и интересом, каких никогда никому не проявлял. В чём же причина? Я бы хотела, чтобы он полюбил тебя, Джейн. Это так? Я прижала её прохладную ладонь к моему пылающему лбу. Нет, Ди, вовсе нет. Тогда почему же его глаза всё время следят за тобой? Почему он проводит столько времени наедине с тобой и почти не отпускает от себя? Мы с Марией обе заключили, что он хочет жениться на тебе. Да, это так. Он просил меня стать его женой. Диана захлопала в ладоши. Именно то, на что мы надеялись, чего хотели. И ты выйдешь за него, Джейн, правда? И тогда он останется в Англии. Ничего подобного, Диана. Предложение он мне сделал только для того, чтобы обзавестись подходящей помощницей для своих трудов в Индии. Как? Он хочет, чтобы ты поехала в Индию? Да. Просто безумие. Ты там и 3 месяцев не проживёшь. Я в этом уверена. Ты и не поедешь туда. Ты ведь не согласилась, верно, Джейн? Я отказалась выйти за него замуж. Чем рассердила его, предположила она. Очень. Боюсь, он никогда меня не простит. Хотя я предложила сопровождать его как сестра и поступила бы как сумасшедшая, Джейн. Подумай, какие обязанности ты взяла бы на себя. Как уставала бы ты там, где усталость убивает даже сильных, а ты ведь слабенькая. Сент-Жон, ты же его знаешь, требовал бы от тебя невозможного и не позволял бы отдыхать в жаркие часы. А я заметила, что к несчастью, ты вынуждаешь себя подчиняться всему, чего бы он ни потребовал. Я удивляюсь, как у тебя досталось смелости отказать ему. Ты его не любишь, Джейн. Не как мужа. Но ведь он очень красив. А я дурнушка иди. Мы не подходим друг другу. Дурнушка, ты ничего подобного. Ты не только слишком хороша душой, но и слишком миловидна, чтобы заживо поджариться в Калькутте. И она опять со всей серьёзностью стала настаивать, чтобы я оставила всякую мысль о том, чтобы уехать с её братом. Об этом я речи нет, сказала я. И только что, когда я предложила быть его служкой, он изъявил глубокое негодование. Как я могла настолько забыть о нравственности? Он, видимо, думает, что я поступила неприлично, предложив поехать с ним, оставаясь незамужней. Словно бы я с самого начала не надеялась обрести в нём брата и не привыкла с тех пор относиться к нему как к брату. Но почему-то полагаешь, что он тебя не любит, Джейн? Слышала бы ты, что он говорил об этом. Вновь и вновь толковал мне, что ищет супругу не для себя, а во имя своей миссии. Он прямо сказал мне, что я создана для труда, а не для любви. И, вероятно, так оно и есть. Но, по-моему, раз я не создана для любви, из этого следует, что я не создана и для брака. Девить недопустимо оказаться на всю жизнь связанной с человеком, который видит в тебе лишь полезное орудие. невыносимо, противно естественно, об этом даже говорить смешно. Кроме того, продолжала я. Хотя пока моя привязанность к нему остаётся чисто сестринской, если мне придётся стать его женой, по-моему, не исключено, что у меня возникнет невольная, необычная, мучительная любовь к нему. Ведь он так одарён и так часто в его облике, манерах, словах ощущается героическое величие. И вот тогда мой жеребий стал бы невыразимо тяжким. Он не пожелал бы, чтобы я его любила. И если бы я выдала свою любовь, он бы заставил меня почувствовать, насколько она не нужна ему и как мало прилично мне. Я знаю, так было бы. И тем не менее, Сен-Жон хороший человек, сказала Диана. И хороший и великий. Но он безжалостно забывает о чувствах и правах заурядных людей, преследуя собственные великие цели. А потому маленьким людям лучше не оказываться у него на дороге. Иначе, устремляясь вперёд, он может и растоптать их. Он возвращается. Я должна оставить тебя, Диана. Он вошёл в сад, я поспешила к себе наверх. Однако мне пришлось встретиться с ним за ужином. Он казался таким же сдержанно спокойным, как обычно. Я полагала, что он будет меня игнорировать и не сомневалась, что он оставил свои брачные планы. Дальнейшее показало, что я ошиблась, как в отношении одного, так и в отношении другого. Он обращался ко мне совершенно так, как всегда, а вернее, в манере последних дней, с безупречной вежливостью. Без сомнения, он воззвал к святому духу, чтобы подавить гнев, который я в нём пробудил, и поверил, что простил меня ещё раз. Для чтения перед вечерними молитвами он выбрал 21 главу Откровения. Всегда было удовольствием слушать, как он произносит слова священного писания, ведь никогда его голос не казался одновременно таким проникновенным и звучным. Никогда его манера чтения не достигала такой внушительности в своей благородной простоте, как в минуты, когда он произносил речение божье. А в этот вечер его голос обрёл новую торжественность, чтение особенно волновало душу. Он сидел в своём домашнем кругу, а в незанавешенное окно лила лучи майская луна, делая почти ненужной свечу, горевшую на столе. Сидел, склоняясь над большой старинной Библией, и читал о видении нового неба и новой земли. Пророчествовал, как Бог будет обитать с людьми, как он оттрёт с очей их всякую слезу и обещал, что не будет более ни смерти, ни печали, ни плача и никакого страдания, ибо прежнее прошло. Однако следующие слова преисполнили меня странным трепетом. Тем более, что чуть заметная, неподдающаяся описанию перемена в его голосе сказала мне, что его глаза обратились на меня, пока он произносил их. Побеждающий наследует всё, и буду ему богом, и он будет мне сыном. Бы излевых же прочлона особенно внятно и неверных участь в озере, горящим огнём и серою Это смерть вторая. Теперь мне стало ясно, какой судьбы опасается для меня Сент-Джон. Тихое затаённое торжество, истивое благочестие прозвучали в том, как он прочёл дивное завершение этой главы. Он несомненно верил, что имя его уже вписано у Агнца в книге жизни. И жаждал того часа, когда будет допущен в град, в который цари земные принесут славу и честь свою, который не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. В молитву, которая последовала за чтением, он вложил всю свою энергию, всю суровую ревностьность Не допуская сомнений, боролся он с Богом, веруя в победу. Он молился о неиспалании сил у слабодушным, о возвращении в стадо заблудившихся овец, о возвращении на узкий путь даже в одиннадцатый час тех, кого мирские соблазны и искушения плоти прильстили свернуть с него. Он молил, просил, требовал, чтобы даровано было ему выхватить головню из пламени. Ревностность всегда победительна. Слушая эту молитву, сначала я удивлялась его искристости, потом, по мере того, как он становился всё искрее, я была тронута, а затем почувствовала благоговейный страх. Он так искренне ощущал величие и благостность своей цели, что те, кто слушал его мольбу, не могли в свою очередь не почувствовать их. По завершении молитвы мы попрощались с ним. Он должен был уехать на рассвете. Диана Смерри, поцеловав его, вышли из комнаты. Мне кажется, выполняя его просьбу, высказанную шёпотом, я протянула руку и пожелала ему доброго пути. Благодарю тебя, Джейн. Как я говорил, из Кембриджа я вернусь через 2 недели. Значит, у тебя ещё есть этот срок для размышления. Если бы я слушал голос человеческой гордости, Я не сказала бы тебе больше ни слова о браке со мной. Но я слышу голос моего долга и вижу перед собой мою главную цель делать всё к вящей славе Господней. Мой владыка был много терпелив, и я следую его примеру. Я не могу допустить, чтобы ты погибла от киса сосуд гнева. Раскаяйся, решись, пока ещё есть время. Помни, нам повелено делать дела доколе есть день. Нас предостерегли, что приходит ночь, когда никто не может делать. Вспомни судьбу богатого, получившего своё сокровище в жизни сей. Господь же даёт тебе силу избрать для себя благую часть, которую у тебя никто не отнимет. Принося последние слова, он возложил руку мне на голову. Говорил он искренне, коротко. Нет, его взор не был взором Каким любящий смотрит на любимую, на взором пастыря, отыскивающего свою заблудившуюся овечку, а вернее, взором ангела-хранителя, бдящего над порученной ему душой. Всяк, кому наделённым талантом человеку, чувствителен он или нет, ревностью ли вдохновлён, или же диспотичен, всегда, при условии, что он искренен, выпадает высочайшее мгновение, когда он покоряет и властвует Сен-Жан внушал мне благоговение, столь сильное, что в новом мгновении ока ввергло меня в состояние, которого я так долго избегала. Я почувствовала искушение перестать сопротивляться ему, унестись с потоком его воли в бездну его бытия и потерять в ней свою сущность. Я теперь почти так же покорилась ему, как однажды по-иному покорилась другому. И образа, я была дурочкой. Уступить тогда значило бы предать нравственные начала. Уступить сейчас значило предать собственную волю. Так я думаю в этот час, когда оглядываюсь на эту критическую минуту сквозь даль времени, всё ставящего на свои места. В тот миг я не сознавала своей глупости. Я замерла под ланью моего наставника. Мои отказы были забыты, страхи побеждены, сопротивление подавлено. И невозможное, то есть мой брак с Энжоном, обернулось возможным. Всё мгновенно переменилось. Вера призывала, ангелы простирали ко мне руки, Бог повелевал, жизнь свернулась в тугой свиток. Врата смерти распахнулись, открыв лежащую за ними вечность, и казалось, что ради спасения и блаженства там всё, что здесь, следовало без колебаний принести в жертву. Сумеречную комнату заполнили видения. Не могла бы ты решить сейчас? спросил миссионер самым ласковым тоном и столь же ласковым движением привлёк меня к себе. О ласковость, насколько она могущественнее силы. Я могла противостоять гневу Санджоно, его доброта превращала меня в гибкий тростник. И тем не менее, я ни на минуту не забывала, что покорившись теперь, я всё равно когда-нибудь должна буду поплатиться за свой прежний бунт. Один час молитвы не изменил его натуру, а только возвысил Я могла бы решить сейчас, ответила я. Будь у меня полная уверенность, что брак между нами это воля Божья. Я бы сейчас же поклялась стать твоей женой, а там будь что будет. Мои молитвы услышаны, воскликнул Сен-Жон и крепче прижал ладонь к моей голове, словно объявляя меня своей, потом обнял меня. Почти так, словно любил. Я говорю почти, улавливая разницу, ведь я знала, что такое быть любимой. Однако, подобно ему, я теперь отвергла любовь и думала только о долге. И стараясь побороть туман, всё ещё застилавший мой внутренний взор, я искренне глубоко горечо жаждала поступить правильно и только этого. Покажи, покажи мне путь. мысленно молила я небеса никогда ещё я не испытывала подобного волнения так пусть читатель судит было ли то, что последовало, лишь плодом разгорячённого воображения в доме стояла глубокая тишина полагаю все, кроме нас с Анджоном, уже отошли ко сну единственная свеча догорала, комнату заливал лунный свет моё сердце билось часто и сильно Я слышала его стук. Внезапно оно замерло от невыразимого ощущения, которое заполнило его, тут же достигнув головы и разлившись по всему телу. Ощущение это не было подобно электрическому удару, однако по резкости, силе и необъяснимости не уступало ему. Казалось, прежнее возбуждение всех моих чувств было лишь сонной одурью. от которых теперь принудили очнуться. Вся они необычайно обострились, зренье и слух ожидали чего-то, я вся трепетала. Что ты услышала, что ты видишь, спросил Сент-Джон. Я ничего не видела, но я услышала голос, где-то звавший: "Джейн, Джейн, Джейн". И только О, Боже! Что это, ахнула я. Вернее, мне следовало бы сказать, где это. Ибо звуки раздались не в комнате и не в доме, и не в саду. Они донеслись не из воздуха и не из-под земли, и не с небосвода. Я услышала их. Откуда, из какого, когда постигнуть невозможно. Это был человеческий голос, знакомый, любимый. Незабвенный голос Эдварда Ферфакса Рочестера в нём звучали боль и горе. Он звал отчаянно, жутко, настойчиво. "Я иду", закричала я. "Подожди меня, я иду, иду!" Бросившись к двери, я выглянула в коридор. Там было темно. Я выбежала в сад, там было пусто. "Где ты?" вскричала я. Холмы за Машглэном еле слышно отозвались в ответ. "Где ты?" я прислушалась. В елях вздыхал ветер, ничего, кроме безлюдья, пустоши и полуночной тишины. "Брочь свои верия", приказала я чёрному призраку, возникшему из чёрного тиса у калитки. "Это не твой обман, не твои злые чары. Это природа. Она пробудилась и сотворила: "Нет ни не чуда, но то, что в её власти". Я вырвалась от Сен-Жона, который последовал за мной и хотел меня остановить, настал мой миг одержать верх. Мои силы вступили в бой, и я бесстрашно велела ему ни о чём меня не спрашивать и ничего не говорить. Я потребовала, чтобы он ушёл. Я должна остаться одна непременно. Он сразу подчинился. Когда хватает силы приказать, нельзя не подчиниться. Я поднялась к себе в комнату, заперлась в ней, упала на колени и стала молиться по-своему, не как Санджон, но находя облегчение. Казалось, я приблизилась к всемогущему духу, и моя душа благоговея устремилась к его стопам. Возблагодарив его, я поднялась с колен, приняла решение и легла в постель, обретя мужество, узрев свет. Теперь надо было лишь дождаться утра.